Глава восемнадцатая Ранним утром люди, спрятавшиеся по своим квартирам, были разбужены шумом, скрежетом и звоном битого стекла. Спросонья прильнув к окнам, жители увидели тех же странных существ, которые, парой до раньше, уже промчались по центральным улицам города. Теперь их было больше. Некоторые выглядели гораздо крупнее. Их ничего не останавливало. Они мчались по асфальту, хватали деревья, иногда вырывая их с корнем, растаптывали автомобили, сгибали фонарные столбы. Дикое стадо, прикончив солдат в парке, неслось вперед на поиски новой еды, которая беспомощно пряталась в кирпичных коробках с узкими окнами. Топача, издавая громкий рык, существа галопом неслись по улицам и дворам. Некоторые из них рискнули забраться повыше. А сделать это можно было только лишь цепляясь за балконы. Тонкие бетонные плиты без труда обламывались, унося с собой еще и ограждение и белье, которое вывесили сушиться еще с вечера. Эти монстры не были хрупкими тварями. Балконная плита могла их сильно ушибить, наиболее неудачливых из них всего лишь покалечить. Поэтому стадо в полном составе пронеслось через город до двора дома, в котором жил Олег. Разбуженный воплем старушки и оглушительным хлопком балконной двери пары этажей ниже, он, удивляясь тому, как даже в такое время нельзя не шуметь, посмотрел на происходящее снаружи. В его дворе нашлись люди, которые, несмотря на объясненную опасность ситуации, направились с утра выгуливать своих питомцев. Казалось, они даже не слышали вопля старушки, у которой окна квартиры выходили в сторону дороги. Вот женщина. Лет 35 сонными глазами смотрит на своего пуделя, который никак не может справить нужду под кустистым кленом у стены дома. Чуть поодаль от нее на скамейке сидит грузный мужчина. Рядом с ним подремывает не менее грузный бульдог. Несмотря на ранний час, девочка-школьница выгуливает неподалеку от песочницы щенка Хаски. Есть и другие люди, которые собрались в широком квадратном дворе, образованном несколькими угловыми домами. Все собаки вдруг залились бешеным лаем. Очнулся даже бульдог. Хаски рвала с поводка в сторону ближайшего прогона между домами. Олег вышел на балкон пятого этажа с намерением заткнуть всех шумных соседей. Он заметил, как женщина подхватила пуделя и бросилась бежать в сторону своего подъезда. Не успел он сделать и пары шагов, как подвернутый каблук предательски лишил женщину опоры а секунды позже ее накрыла огромная косматая шкура, заглушив крик. Мужчина поднялся и, насколько ему позволяла комплекция, засеменил к дому, не дожидаясь, пока огромная тварь нападет и на него. Но та была слишком занята пожиранием хозяйки пуделя, который, дрожа, обделался неподалеку. Хаски, передумав играть в защитника, дернула поводок, едва не вывернув девочке руку, и поволокла ее домой. Во двор забегали новые орки, и Олег насчитал их не меньше трех десятков. Судя по отдаленным крикам, в других дворах происходило то же самое. Несмотря на явную опасность, на балконы выходили люди, раздразненные людскими ароматами и запахами с кухонь, где готовился завтрак. Монстры пытались запрыгнуть и выше, но приходилось довольствоваться лишь тем, что удалось разбить несколько окон на первом этаже и забраться внутрь квартир. Правда, дальше отдельных комнат им пробраться так и не удавалось. Однако треск ломаемых перегородок временами перекрывал стальной шум от этой дикой толпы. Попутно это лишний раз показывало, что даже кирпичный дом – не самая лучшая защита против грубой силы. Заметив, что твари не могут подняться выше второго этажа, люди, осторожничая и держась ближе к стенам, вышли на балконы, наблюдая за беснующимися монстрами. К тому моменту от людей, что гуляли во дворе, не осталось никого. Большинство успели убежать. Тем несчастным, как женщине с пуделем, повезло меньше. Выкатывалось палящее солнце, и орки, недовольно урча, двинулись из двора, провожаемые взглядами жителей. Выдвигались, оставляя после себя разгром. Вывернутые деревья, разбитые автомобили, грязные пятна крови на асфальте и траве а также приличных размеров кучи. Без этого дитя природы не могло никак обойтись. Олег вытащил из кармана пачку сигарет и пустил дым, глядя вслед мохнатым спинам, которые, устрашившись жары, отказались от очередной порции человечины. «Эй, сосед!» — окликнули его с четвертого этажа. «Не дыми, пожалуйста, здесь же дети!» Мужчина наклонился через перила, чтобы посмотреть на расположенный по диагонали балкон. Там стояла дородная женщина в домашнем халате рядом с парой мелких пацанов. «А детям не вредно было смотреть на такое?» Зажав сигарету в зубах, спросил Олег. «Ай, да чего они только не видели?» Отмахнулась толстушка. «А им вредит!» «Боюсь, им в этой жизни много чего повредит», — процедил Олег и захлопнул за собой балконную дверь. «Хамло!» — услышал он вдогонку. С соседями ему особенно не повезло. Крикливые мамаши, выжившие из ума старушки. Городок постепенно вымирал, поэтому и люди, что оставались, в большинстве своем заботились лишь мелкими склоками да бытовухой. Было бы неплохо еще раз переговорить со священником, организовать толпу. Хотя зачем это нужно, размышлял Олег, вешать на себя все эти проблемы. Можно спокойно ходить каждый день в магазин, пока есть продукты, способные храниться месяцами, переждать, пережить это все, дождаться спасения. Потом он вспомнил, что проблема не только в монстрах, но и в самих людях. «Нужен кто-то, кто будет следить за порядком». Он усмехнулся, сравнив себя с шерифом из старых фильмов. «Действительно, почему бы нет?» Твердо решив дойти до отца Даниила, Олег переоделся, захватив с собой пистолет и выскочил на улицу. Народ, хоть и до жути любопытный, покидать квартиры не решился, поэтому, как и днем ранее, тротуары и проезжая часть были пусты. Только теперь вместо живописно разросшихся деревьев зияли провалы, а корни густой сеткой стискивали комья земли. Разрозненные клумбы и груды осколков битого стекла по-своему украшали этот апокалиптический пейзаж. Олег поджал губы. Веселенькое будет приключение добраться теперь до священника, который живет почти в километре отсюда. Монстры его сейчас не пугали. Почему-то он был уверен, что раз с восходящим солнцем они ушли, то до вечера они не вернутся. Миновав завал из вывороченных пятидесятилетних кленов, мужчина заметил шагающего в его сторону человека. «Кажется, еще один храбрец», — бодро проговорил он себе под нос и, ускорив шаг, пошел к нему навстречу. Когда расстояние между ними уполовинилось, Олегу показалось, что он видит полицейскую форму. Это было очень странно, так что он отбросил эту мысль в сторону и продолжил двигаться в том же направлении. Когда же выяснилось, что зрение его не подвело и впереди действительно полицейский, менять направление оказалось уже поздно. Встретившись в тени очередной пятиэтажки, они остановились, узнав друг друга. — Мне бы следовало арестовать тебя, — сказал Михаил Сергейцев, поправляя тяжелую сумку за спиной. Но сейчас не та ситуация. Хотя нет, врезать бы. Я бы хотел извиниться, перебил его Олег. При всех своих внушительных габаритах спорить и тем более драться с полицейским он не собирался. — Что? — переспросил служитель закона. — Я не ослышался? — Верно, — последовал короткий ответ. — Я был неправ. Раскаиваюсь и прошу прощения. — Хм... Следователь всмотрелся в лицо бывшего нарушителя порядка. Олег смотрел на него честными глазами. «Есть какой-то подвох?» «Никакого. Я тут просто видел отца Даниила, и он...» «Вправил мозги?» «Да, это он умеет. Хороший человек. Он ведь еще жив?» «Да, я как раз направляюсь к нему. У меня есть несколько мыслей, которые он помог бы воплотить в жизнь». «Ты понимаешь, насколько это невероятно звучит?» Мужчина в черной футболке пожал плечами. «Что же тут невероятного? Я видел этих тварей. Они жрут людей и ломают все вокруг. А мои соседи беспокоятся только о том, что я в этот момент курил на балконе». «Так чего же ты хочешь?» – спросил Сергейцев. «Я бы хотел защитить наш город от этих тварей. Если не сам город, то хотя бы людей» собрать выживших, снабдить едой, огородить от этих. А потом придет помощь, через день-два, и мы все вместе справимся с этой заразой. Что скажете?» «Идея хорошая, но бесполезная», — Помрачнел следователь, скинув с плеча сумку. Внутри лежало несколько автоматов, патроны и гранаты. «Этого хватило бы на троих хорошо вооруженных бойцов, но для полноценной защиты такого количества оружия точно недостаточно». «Что это такое?» – озираясь по сторонам, поинтересовался Олег. «Это все оружие, которое есть в вашем отделении?» «Нет, это не наше». Сергейцев застегнул сумку, закинул ее на плечо и посмотрел на собеседника. «В какую сторону идти к отцу Даниилу?» «То есть все нормально?» — попробовал улыбнуться Олег. «Нет, не нормально. На тебе нападение и побег. Пока что я это все помню. Но в силу обстоятельств, которые могут проявиться в будущем, могу и забыть. Многое зависит от тебя». Двое мужчин шагали по пустынным улицам, перебираясь через обломки балконных плит изуродованные автомобили, что существенно замедляло темп. «А что у нас с мэром?» — вдруг спросил Олег, чтобы хоть как-то поддержать разговор. «Я не знаю, что с ним случилось», — признался Михаил. «После того, что случилось в парке, я больше его не видел. Боюсь, что он уже мертв, как и многие другие жители». «А военные?» «Военные», — вздохнул следователь. «Понимаешь ли, тут нам на них надежды нет. Никакой». Наши военные связались не с теми людьми. Если ты слышал перед рассветом стрельбу, то догадываешься, что с ними сталось. — Не слышал, — признался Алик, — у меня крепкий сон. — Везучий, спишь. Почему тебя интересует наш мэр? — Да тут ситуация была такая... М -м, щекотливая. И он вкратце рассказал про поход в магазин и встречу с агрессивными парнями. Дойдя до финала истории, Олег вдруг спохватился. «Так это же ваш!» «Я его прихватил тогда!» Он вытащил пистолет и отдал его владельцу. «Еще и кражу тебе приписать бы стоило!» Уже по выговорил Качкух следователь. «Ладно, вернул, забыли!» Они уже стояли перед нужной дверью. После громкого стука открыла немолодая женщина в платке. Из-за ее спины выглядывала девочка в больших очках, держа в ладони печенье. «Мы к отцу Даниилу», — сказал следователь, — «по очень важному делу». «Да, конечно», — тихо сказала женщина и подвинулась, пропуская обоих мужчин внутрь. Священник сидел за столом с книгой. Заметив гостей, он встал, отложил книгу и поправил одежду. «Здравствуйте, гости дорогие». Улыбнулся он широко и достаточно приветливо. Несмотря на происходящее вокруг, он старался сохранить жизнерадостность. «Доброго утра, отец Даниил!» — поприветствовал его Михаил Андреевич. «Мы к тебе по делу. Точнее, вот, товарищ с проектом». «Слушаю вас!» — с готовностью откликнулся священник. Слушал он очень внимательно. Проект Олега был прост. Жителей города надо собрать в безопасном месте, снабдить едой и обеспечить базовые потребности. В качестве места для проживания он предлагал использовать двор между несколькими пятиэтажками. Жителей так оставалось немного, поэтому собрать их всех в одном месте было бы несложно. Священник задумчиво смотрел в стену, но внезапно прервал речь Олега. «То есть ты уверен, что людям нужна твоя помощь?» Неожиданный вопрос застал его врасплох. Он действительно был уверен, что такая помощь людям необходима. «Уверен», — ответил Олег, не слишком-то верив в свои слова. «Угроза слишком велика. Сегодня утром несколько человек погибли лишь потому, что они выгуливали своих домашних животных. А твоя защита позволит им делать это без риска для жизни?» — улыбнулся отец Даниил. «Или ты смотришь шире?» «Я думаю, что на несколько дней или даже пару недель нам будет достаточно такой организации, чтобы свести к минимуму людские жертвы», – достаточно серьезно ответил Олег. «Хорошо. Мы будем защищать их от монстров и мародеров, не пытаясь спасти их имущество». «Ну, получается, что так. Жизнь важнее. Ты же понимаешь, что не все пойдут за тобой. Многим важнее нажитое». — Понимаю. И что же ты будешь делать? Оставишь или заставишь пойти силой? — Нет, конечно. Если не захотят, пусть встаются. Свобода выбора. — Значит, ты подразумеваешь, что не все будут под защитой и не все смогут спастись? — Продолжал задавать вопросы священник. — Да, так, — растерянно ответил Олег. — Я все это прекрасно понимаю. Но я хочу, чтобы спаслось хотя бы большинство. Все — недостижимый идеал. Возможно, если бы у нас было больше оружия, тогда мы смогли бы создать несколько безопасных точек. А имеет ли смысл тратить так много усилий, если ты полагаешь, что дело в нескольких днях выживания? На самом деле все гораздо сложнее. Вступил в беседу Сергейцев. Дело в том что наши военные в парке. Нет, не так. У нас в городе уже побывали военные из двух подразделений, официальные и частники. Ну и... Он сложил руки крестом. Многие из них полегли. Возможно даже, что все. Значит, все сложнее, чем казалось поначалу. Отец Даниил побарабанил пальцами по столу. И рассчитывать на быструю помощь нам не стоит в принципе. «Да, пожалуй. Имеет смысл начать организовывать помощь людям уже сейчас. Вопрос выживания стоит очень остро». «Стоп! А как же оружие военных?» — снова заговорил Олег. «Я думаю, что если кто-то из них выжил, они унесли все с собой. Мне кажется, военные не оставляют свое снаряжение, где попало», — задумчиво ответил Михаил. Если нет уверенности, может быть, стоит проверить, предположил священник. У меня небольшой семейный автомобиль, но при необходимости в нем можно перевести довольно много. Это же не решение проблемы. Боеприпасы не бесконечны. Рано или поздно они кончатся. И что будет тогда? Лучше воспользоваться этим малым, чем упустить, парировал отец Даниил. «Не уверен», — покачал головой следователь. «Ну, вооружим мы людей, а как огородить территорию?» «Тут у меня тоже есть кое-какие задумки», — заявил Олег и попросил бумагу и ручку, а затем расчертил нехитрую конструкцию из бетонных плит. «Но между домами четыре тридцатиметровых проезда. Нам нужен экскаватор, грузовик с прицепом, бетон и не меньше пятидесяти работников». «Как мы все это подготовим? Замотивируем людей?» «Я попробую», — сказал священник. «Благое же дело делаем. Благое. Значит, без проблем уговорим. Тогда не стоит терять времени зря. За этот день нам предстоит сделать очень многое. Только одного я от вас попрошу. Вы оба уверены в правильности своих действий?» «Уверен», — без колебаний ответил Олег. «Уверен», – задумавшись на секунду, поддержал его следователь. «Тогда предлагаю отправиться в парк и проверить, что там происходит», – заключил священник.